Однако ему пришлось все-таки призадуматься, когда его связь с миссис Хосмер Хэнд, женой крупного банкира и финансиста, стала достоянием гласности. Хэнд, солидный, медлительный, флегматичный человек, несколько лет назад потерял жену, которой он был неизменно верен. После ее смерти он долгое время оставался вдовцом, с головой уйдя в свои крупные и разнообразные финансовые спекуляции. Потом его колоссальное богатство, довольно представительная внешность и хорошее положение в обществе обратили на себя внимание некой миссис Джесси Дрю Барретт. Она принялась его обхаживать и, в конце концов, женила на своей дочке Кэролайн. Очень решительной девицей, живой, неглупой, бойкой на язык, расчетливой, легкомысленной и очень веселый, Пустое сердце и честолюбивый ум Мысль о хендовских миллионах и о возможности блистать в свете, особенно после смерти мужа, помогли Кэролайн примириться с тем, что жених не молод и с ее точки зрения привлекателен. и она подарила его своей благосклонностью. Не обошлось, конечно, и без пересудов. Хенд был объявлен жертвой, а Кэролайн и ее мать — бесстыдными авантюристками и развратницами. Но поскольку богач банкир был уже прочно пойман в сети, всем, кто рассчитывал попасть в число его друзей и приближенных, надлежало быть любезными с его супругой, что они и делали. На свадьбу съехался весь чикагский свет. Вскоре миссис Хэнд начала давать роскошные балы, обеды, музыкальные вечера. В начале своей деятельности Каопервуду не приходилось встречаться ни с мистером Хэндом, ни с его женой. Но как-то раз, когда работы по проведению канатной дороги шли уже полным ходом, ему потребовалось срочно достать 250 тысяч долларов. Чикагское кредитное общество Лайк City National и другие кредитные учреждения были уже сверхмеры обременены его обязательствами, и Каупервуду пришло на ум пойти к хенду. Каупервуд всегда смело делал крупные займы, и в обращении, как правило, находилось большое количество его векселей. Он являлся кому-нибудь из чикагских богачей, делал краткосрочный или долгосрочный займ под высокий или низкий процент, смотря по обстоятельствам, и нередко завязывал таким образом полезные знакомства. Что касается Хенда, то он по своим связям явно принадлежал к враждебному лагерю, к клике Шрайхарта, старых газовых компаний, общества Дуглас и так далее, однако это не остановило Каупервуда. Он надеялся, что ему удастся рассеять предубеждение банкира, если таковое существует, и расположить его к себе. Хент, человек практичный, уравновешенный, и по натуре прямой слышал много дурного о Каупервуде, но не хотел доверять слухам и быть к нему несправедливым. Возможно, что Фрэнк не так уж и плох, как изображают его завистливые конкуренты. Поэтому, когда тот явился к нему в контору, а в рукере Хэнт встретил финансиста довольно приветливо. — Прошу вас, присядьте, мистер Каупервуд, — сказал он. — Я уже слышал о вас от разных лиц, да и газеты уделяют вашим делам немало внимания. — Чем могу служить? Каупервуд вынул из кармана пачку западно транспортных на сумму в пятьсот тысяч долларов. — Могу ли я получить у вас завтра утром 250 тысяч долларов под обеспечение этими бумагами? Хенд, как всегда спокойный и невозмутимый, молча посмотрел на акции. «А что же ваш банк?» — спросил он, имея в виду Чикагское кредитное общество. «Разве он не может выручить вас?» «Перегружен сейчас другими обязательствами», — отвечал Каупервуд со своей открытой располагающей улыбкой. «Ну, если верить газетам, то вы неминуемо должны вылететь в трубу вместе с этой вашей канатной дорогой» но я не слишком им верю. На какой срок нужны вам деньги? На полгода, на год, если вы сочтете это возможно. Хенд повертел в руках акции, разглядывая их с печати. Западно-Чикагские транспортные, привилегированные, шестипроцентные на сумму пятьсот тысяч долларов. Проронил он. А дают они сейчас шесть процентов? Они дают восемь. И вы еще увидите, эти акции дойдут до 200 долларов и будут давать 12%. Вы ведь, кажется, выпустили акции в четыре раза больше, чем старая компания. Ну что же, Чикаго растет. Оставьте мне их или занесите завтра. Можете позвонить утром по телефону или прислать кого-нибудь, я дам вам ответ. Они поговорили еще немного о городских железных дорогах и других предприятиях хенда интересовали участки в западной части города около Рансвуда. и фрэнк дал ему дельный совет на другой день он позвонил хенду и тот сказал ему что обеспечение принято мистеру каупер вуду будет прислан чек так началось их знакомство которое перешло в осторожную деловую дружбу продолжавшуюся до тех пор пока Хенд не узнал об отношениях, завязавшихся между Каупервудом и его женой. Кэролайн Барретт, как она иной раз предпочитала себя называть, была существом почти столь же беспокойным и непостоянным, как и Каупервуд, но уступала ему, пожалуй, в расчетливости и коварстве. Желая блистать в свете, она вместе с тем не желала подчиняться его условностям. Хэнда она не любила. Став его женой, она вознаграждала себя за эту жертву тем, что проводила дни в беспрестанных развлечениях. Ее первая встреча с Каупервудом произошла в роскошном особняке Хэндов на шор драйв где из окон открывался великолепный вид на озеро. Хэнт пригласил Каупервуда потолковать о делах. Миссис Хенд была очень заинтригована скандальной репутацией Фрэнка. Маленькая шатенка с яркими губами, которые она не брезговала иногда подкрашивать, ослепительно белыми зубами и веселым, дерзким взглядом блестящих карих глаз, она старалась быть остроумной, находчивой, забавной, и до некоторой степени ей это удавалось. «Кто не слыхал про Фрэнка Алджернона Каупервуда?» — воскликнула она, протягивая ему тонкую белую, унизанную кольцами руку с чуть подкрашенной розовым ладонью и ногтями, обведенными хной. Глаза миссис Хэнд лучились, зубы блестели. — В газетах только о вас и пишут, — Фрэнк ответил ей одной из своих самых обольстительных улыбок. — Счастлив познакомиться с вами, миссис Хэнд. И мне приходилось немало слышать о вас. Надеюсь, однако, что вы не верите всему, что пишут обо мне в газетах. Если бы я даже и верила, это не могло бы уронить вас в моих глазах. В наше время не сплетничают только о тех, о ком нечего сказать. Каупер вот рассчитывал использовать Хэнда в своих целях, и потому в этот вечер был неотразим. Разговор не выходил из рамок обычной светской болтовни, Но улыбки, которыми незаметно обменивались хозяйка дома и гость, говорили красноречивее всяких слов. Каупервуд вот с первого взгляда понял, что миссис Хэнт вышла замуж по расчету и теперь намерена развлекаться, невзирая на ревнивый надзор своего супруга. Есть своеобразный веселый азарт в том, чтобы, обманув бдительность стража, выскользнуть из-под надзора при первом удобном случае. Именно эти чувства испытывала миссис Хэнт, и потому была жива, весела, остроумна, как никогда. Фрэнк, хорошо изучивший женщин и все их повадки, разглядывал ее руки, глаза, волосы, всегда смеющийся рот. В конце концов он пришел к выводу, что миссис Хэнт не дурна собой, и так как ей, видимо, угодно обратить на него внимание, то он не прочь ответить ей тем же. Ее пылающие щеки, выразительные взгляды и улыбки скоро подтвердили Френку, что он не ошибся в своей догадке. Прошло несколько дней, и Каупервуд встретил миссис Хент на улице. Она сообщила ему, что хочет навестить друзей в Окономовоке, штат Висконсин. «Вы, вероятно, никогда не забираетесь летом в такую глушь на север». Многозначительно спросила она и улыбнулась. «Пока не забирался», — отвечал Каупер Вуд. «Но если меня раздразнить, я на все способен. Вы там, верно, гребете, катаетесь верхом?» «Конечно. И, кроме того, играю в теннис и в гольф». «Ну где же случайный странник вроде меня мог бы найти приют в этих краях?» а «Насчет этого не беспокойтесь. Там сколько угодно первоклассных гостиниц». А вы тоже ездите верхом? Да, с грехом пополам, — ответил Каупервуд, который был отличным наездником. И вот ранним воскресным утром среди живописных холмов Висконсина произошла нечаянная встреча миссис Кэролайн Хэнт и мистера Фрэнка Алджернона Каупервуда. Веселая верховая прогулка легким галопом бок о бок, Пустая, беззаботная болтовня о природе, гостиницах, добрых знакомых, потом внезапное объяснение в любви в обычной для Каупервуда смелой и решительной манере. А потом наступил роковой день. Кэролайн Хент была, пожалуй, чересчур беспечна. Она не любила Каупервуда, но восхищалась им. А того привлекала в ней молодость, жизнерадостность, дерзкая самоуверенность. Это был новый для него тип женщины. По возвращении они стали встречаться в Чикаго, потом в Детройте, где у Кэролайн тоже были друзья, потом в Рокфорде, куда переехала жить ее сестра. У Фрэнка было достаточно денег и свободного времени для этих встреч. Но вот как-то раз Дьюэйн Кингсленд, оптовый торговец с мукой, суровый, набожный блюститель нравов и приличий, знавший каупервуда и ходивший о нем дурную славу, встретил его погожим летним днем в окрестностях окономовока в обществе миссис Кэролайн Хенд, А еще через несколько дней эта пара снова попалась ему на глаза, уже в Чикаго, на Рэндолф-стрит, где у каупервуда была холостяцкая квартира. Дьюэн Кингсленд, давно знавший старину Хэнда, Не испытал ни сомнений, ни колебаний. Ему сразу стало ясно, что требует от него долг. Он отправился к Хенду и спросил его напрямик: известно ли ему, в каких отношениях находится его жена и Фрэнк Каупервуд? В особняке Хендов произошла бурная сцена. Хенд подверг жену суровому допросу. Та отрицала все. Но Хенд ей не поверил. Волнение и наигранный гнев выдавали ее с головой. Первой мыслью Хенда было объясниться с Каупервудом, но будучи человеком рассудительным и практичным, он, подумав, решил, что лучше порвать с ним деловые отношения и отомстить ему другим путем. За миссис Хенд была установлена слежка, и подкупленная Хендом горничная вскоре нашла старую записку, написанную Кэролайн Каупервуду. Хэнт потребовал от жены, чтобы она уехала в Европу, совершенно так же, как старик Батлер требовал этого в свое время от Эйлин, что вызвало новую бурю, но, в конце концов, миссис Хэнт подчинилась. Хэнт, всегда относившийся к Каупервуду непредубежденно и даже скорее дружелюбно, сделался одним из самых грозных и могущественных его врагов. Гнев его был безграничен. Теперь он считал Каупервуда темной и опасной личностью, отрастлевающего влияние которой необходимо оградить Чикаго.